Глава одиннадцатая. По душе. От книги Низинаиды Сергеевны не ускользнула перемена, происшедшая в ее сыне. Веселый, беззаботный, он сделался вдруг серьезен и задумчив. Постоянно вращавшийся в обществе, участник всевозможных пикников и кутежей, он вдруг стал по нескольку вечеров подряд просиживать дома, поднимаясь наверх к матери. Хотя последнее это было очень приятно, но показалось подозрительным. Чуткое сердце матери забило тревогу. Тем более, что в этом домоседстве сына княгиня видела далеко нежелание проводить вечера в ее обществе, а причина его лежала в какой-то тихой грусти, с некоторых пор охватившей все существо этого так недавно жизнерадостного, молодого человека. Бывая с матерью, князь Василий то задумчиво ходил из угла в угол по мягкому ковру ее гостиной, то сидел, смотря куда-то вдаль, в видимую ему одному только точку, и нередко совершенно не в попад отвечал на вопросы княгини. «Что с тобой, Василий?» не раз восклицала Зинаида Сергеевна. «Ничего, маман, так». Я задумался, о чем? Князь Василий давал объяснение, но оно явно оказывалось сделанным и ничуть не успокаивало встревоженную мать. Она стала доискиваться причины такого странного настроения ее единственного сына. Из некоторых отрывочных фраз, которыми сын перекидывался при ней с посещавшими его товарищами, княгиня догадалась, что эти товарищи знают более ее внутреннюю жизнь сына. К одному из них, а именно графу Сандомирскому, она и решилась обратиться с расспросами. В приемный день княгини он приехал с визитом ранее всех. Они были вдвоем в гостиной. Княгиня показалась, что это был самый удобный момент для достижения намеченной ею цели. «Много веселитесь, граф!» Спросила она с напускной веселостью. «Нельзя пожаловаться. Нынешний сезон очень оживлен. Особенно благодаря приезду светлейшего, который, кстати сказать, на днях снова уезжает». «В армию?» «Да. Он, видимо, серьезно задался мыслью выгнать турок из Европы и занять Константинополь. Мне кажется, это мечтой». Для Потемкина сама мечта — действительность. Граф Сандомирский после разнесшегося по Петербургу известия, что Григорий Александрович поцеловал руку у польского короля, сделался его горячим поклонником. «Вы думаете?» — рассеянно спросила княгиня, досадуя, что разговор, начатый ею, принимает другое направление. Не думаю, а убежден. У него в несколько часов строят корабли, в несколько дней созидают дворцы, в несколько недель вырастают города среди безлюдных степей. Это волшебник, княгиня. Это гений, восторженно говорил граф. Говорят, я слышала, заметила княгиня. Но я потому спросила вас, веселитесь ли вы, заспешила она, как бы боясь, что панигерист светлейшего князя снова переведет разговор на него. Что Василий чуть ли не по целым неделям вечерами не выходит из дома и скучает. Граф засмеялся. Зинаида Сергеевна вперила в него беспокойно удивленный взгляд. «Василий – это другое дело, ему не до светских развлечений», со смехом заметил Владислав Нарцисович. «Почему? Разве вы не знаете, он влюблен?» «Влюблен? В кого?» «Виноват графиня, но я не смею. Я со своей стороны, по дружбе моей к нему, делал все возможное, чтобы представить ему всю неприглядность такого выбора. Но вы знаете, влюбленные – это безумцы». Княгиня побледнела. «Граф, вы не можете...» «Или, как вы говорите, не смеете сказать, в кого влюблен мой сын?» Дрожащим голосом с расстановкой сказала княгиня. «Кто же она?» «Княгиня», — начал было Сандомирский, —